Глава 50. Окруженные армии следует оставить место для маневра. Хелен И и Цинцы быстро обменялись взглядами, каждый со своими мыслями в голове. Цинцы сделал шаг назад, прикинувшись глухим и немым, в то время как Хелен И с грохотом упал на колени и первым выразил свою позицию. Отец император обладает ясным умом. Как мог второй брат сделать нечто подобное? Этот сын первый, кто не поверил в это. Разумеется, в такой ситуации, будучи наследником престола, так также было лучше притвориться глухим и немым. Он прекрасно знал, что все грязные поступки Хэляньцы были правдой, но в то же время понимал, что попытка помочь ему будет расценена не только как глупость, но и как нарушение закона из личных побуждений. Однако, если бы он помог Дзянджену, ситуация бы еще сильнее обострилась. Очевидно, так он воспользовался бы случаем, чтобы уничтожить противника, но в то же время это означало бы, что он думает над убийством собственного брата, еще не являясь императором. Все знали, что сидящий на троне был недалек от понятия «мудрый государь». Хелен Пэй не хотел слышать ни о чьих мертвых сыновьях, ни о чьих-то живых, ни о взяточниках, ни о содержании частной армии, Конечно, все это было очень важным, и обычно ему было достаточно стукнуть кулаком по столу, встать и потребовать тщательного расследования. Но сейчас он видел только одно. Дянь Джен и его группа старых сволочей объединились в попытке заставить его наказать собственного сына. Это принуждение, это восстание! Хэлен Джао, оценив обстановку, сразу же пришел в себя. Он понимал, что опоздал на шаг, и с ненавистью в душе мог только принять сторону наследного принца. «Отец-император, наследный принц все верно сказал. Этот сын тоже не верит в вину второго брата. Надеюсь, все господа будут говорить и действовать осторожно. Не нужно торопиться с принятием решения». очевидно, потерял всякий страх, потому уверенно сказал. «Мудрый государь, у этого подданного есть манифест, написанный кровью лично Джанцинем а также счетные книги и письма. Его второе высочество держал молодого господина Джан в небольшом доме на северо-западе столицы. Этот подданный уже провел расследование и арестовал более 30 вооруженных слуг. Этот подданный не посмел бы обмануть его величество. Правда это или ложь, будет понятно после расследования Министерства по делам дворца. В голове Хелен П. словно били барабаны, но после слов Хелен И. Он несколько пришел в себя и опустил веки, взглянув на своего никчемного сына Хлянцы. Он сразу понял, что большая часть слов дзянь-дженя достоверна. Часть его сердца охладела, отцы и кровь закипела. Ему захотелось затолкать сына обратно в утробу матери и сделать вид, что он никогда не рождался. Однако в следующем мгновении он заметил, что дзяньджэнь и все остальные стояли на коленях. С невероятно ровными спинами и непоколебимыми выражениями лиц. Вдруг в голову старого императора пришла мысль. А, вот так! Сегодня вы заставляете нас наказать принца, а завтра заставите освободить трон? Да? Замечательно! Он долго молчал и с трудом успокоил голос и дыхание. Понимая, что дело требует расследования, он сдержал гнев и выдавил из себя. Кто-нибудь? «Арестуйте, хэлянцы! Мы указываем, чтобы Министерство по делам дворца провело расследование!» Утренняя аудиенция у императора поспешно завершилась. Договорив, Хэлян-пэй, казалось, не был настроен заниматься чем-то еще. Каждый раз после объявления об окончании аудиенции Хэлян-пэй спокойно вставал и уходил. Однако сейчас, поднявшись на ноги, он невольно покачнулся. К счастью, Евнухси быстро отреагировал и не позволил Сыну Неба пасть ниц. Хэлян издали посмотрел на Хэлянь И и поклонился. Неизвестно, что это означало, но затем он повернулся и ушел. Дзинцы задумчиво стоял в стороне. Хэлянь И легонько схватил его. Поехали к тебе. Они все незаметно покинули дворец, дзинцы и Хэлянь И молчали. Лушень был немного встревожен. Один лишь Хэ Юн Син воодушевленно метался туда-сюда с видом новорожденного теленка, который не боялся тигра и стремился создать в мире хаос. Вскоре у Дзинци из-за него разболелась голова. Юнный Хо, ты не мог бы успокоиться на какое-то время, вздохнул он. Только тогда Хэ Юнсин понял, что он один вел себя возбужденно и невольно смутился, но затем почувствовал, что это неправильно, и с полной уверенностью сказал. Вы же все видели, как сегодня выглядел Хэлян Думаю, даже император поверил в его виновность. Он сам навлек на себя беду. Слишком много гулял по ночам и, наконец, в конце концов наткнулся на старого призрака, повесившегося господина Дзяна. Разве это не хорошо? взглянул на него и решил, что лучше промолчать. Заметив, что никто не обращает на него внимания, Хэйон Син моргнул хорошенько подумал и хлопнул себя по бедру, осенённой внезапной мыслью, «Ваше Высочество беспокоится за господина Дзяна, верно? Насколько я знаю, господин Дзян никогда не лгал и не стал бы усложнять жизнь императору из-за пустяков, только для того, чтобы его арестовали и наказали. Кроме того, в этот раз халяньцы вызвал всеобщее возмущение. Многие осудили его за недостойное поведение, император разгневан, Сможет ли он справиться со всеми? Хелен И. пропустил все мимо ушей, сделав вид, что этого человека не существует. Только прибыв в княжескую резиденцию, он спросил дзинцы, как ты думаешь, чем все закончится? дзинцы расположил всех в кабинете. В этот момент к нему подошел Пин Ань и тихо прошептал на ухо. Прибыл господин Джоу, господин У тоже здесь. Этот слуга отвел его в сад. Приведи господина Джоу, тихо приказал Дзинцы, что касается шамана, пусть сам найдет себе развлечение. Дослушав его приказ, Пин Ань ушел, Дзинцы вернулся к вопросу Хелен И, задумчиво ответив. Закрыть рот народу сложнее, чем остановить текущую воду. Однако правда всегда раздражает слух. Редко встретишь того, кто прислушивается к ней. Боюсь, император, однажды укушенный змеей, надолго сохранить свой страх и в будущем бросится в другую крайность, отказавшись проявлять милосердие. Дзинцы сделал паузу. Сейчас его понимал даже Хэюнсин. Император изначально недолюбливал своих советников. Поэтому теперь, пристыженный до гнева, он, вероятно, лишит их голоса при дворе. Хэюнсин ошеломленно замер. Это... «Недопустимо, верно?» Ему никто не ответил, включая только что вошедшего Джоу Цзышу, так как все размышляли над словами дзинцы. Они знали, что это не то, что недопустимо. Кто-то другой не сделал бы этого. Но это не значит, что их долгоживущий правитель, пожаловавший должность главнокомандующего птицы, не сделает. Долгое время спустя Халян и вздохнул. «Поживем, увидим». «Это крайне опасно для халянцы», — снова сказал Дзинцы. «Но этот путь не лишен выхода». «Что князь имеет в виду?» — вздрогнул Джоу Дзишу. Дзинцы бессознательно постучал пальцами по столу, очень медленно и осторожно объяснив. "Дзышу, ты понимаешь, что значит в работе открыть сети с одной стороны?» Джоу Дзишу, будучи весьма умным человеком, на какое-то время замолчал, а потом осознал. Открыть сети с одной стороны из уст означало не что-то вроде небеса милосердны ко всему живому или подобную чушь, а серьезную военную стратегию. Не преследуй врага, оказавшегося в безвыходном положении. Окруженной армией следует оставить место для маневра. Загнанный в угол враг способен на всякое и будет сопротивляться до последнего, в такой момент, разумеется, легко сжечь все мосты и сражаться насмерть, однако полученное не компенсирует потерянного, поскольку врагу тоже не составит труда вступить в последний бой на выживание. К примеру, Халянцы сейчас был в ужасном положении, но нельзя забывать, что его величество на аудиенции потерял лицо. И главным виновником тому был именно Хелянцы. По идее, если бы император возненавидел Дзянджина до мозга костей, то и его родственные отношения со вторым сыном оказались бы на грани гибели. Однако, если бы чиновники слишком сильно надавили на императора с принятием решения, то он почувствовал бы опасность, а это чувство в купе с властью более смертельно, чем что-либо еще. Если бы его сердце смягчилось, и он увидел бы, в каком положении его второй сын, он не только бы не отверг его, но и испытал бы сочувствие. Лушин не удержался и бросил взгляд на задумчиво молчавшего Халяньи, проникнувшись еще большим восхищением. За такое короткое время тот проанализировал ситуацию и мгновенно решил встать на сторону Халяньцы, независимо от того, правильно это или нет. Ваше высочество, что нам теперь делать? – спросил он. Хелен И не ответил и обратился к Дзинци. Что ты думаешь, Бэ Юань?» Даже не попытавшись ответить на вопрос, Дзинци пнул мяч обратно ему. Все зависит от решения его высочества наследного принца. Хелен И пристально посмотрел на него. Ты все еще маленький хитрец. Женьжу, подготовь манифест на завтра. Подозвав Лушеня, он объяснил ему суть работы. Получив приказ, Лушень ушел вместе с Хэюнсином, чтобы составить манифест. Хелен И ненадолго присел, заметив, что дзинцы и Джолдзышу погружены в свои мысли, он почувствовал скуку и вспомнил, что пост все еще продолжается. Его долгое отсутствие во дворце стало бы поводом для осуждения, поэтому он вместе с охраной вернулся в Восточный дворец. Перед уходом он бросил взгляд на Джоу Дзышу, и тот немедленно все понял. Попрощался с Дзинцы Цзи и догнал наследного принца. Как только они покинули княжескую резиденцию, Хелен и тихо приказал: Я сказал ему составить манифест для защиты старика Дзиана. За столько лет при дворе было так мало людей, способных хорошо выполнять свою работу. Никогда прежде Диан Джен не вмешивался в борьбу за престол и не опирался на какую-нибудь сторону. Джоу не понимал его намерений, но кивнул. Хелен И еще больше понизил голос, однако, если у нас ничего не выйдет, останется положиться на волю небес. Он сделал паузу, наклонив голову, чтобы посмотреть на Джоу Хелен И совсем не выглядел как наследник престола, поскольку не внушал благоговейный трепет и, наоборот, отличался интеллигентным, утонченным обликом и всегда слегка улыбался, вызывая у людей чувство довольства, словно при глотке свежего воздуха. Взгляд его, однако, заставил сердце Джолдзи сужаться от холода. «Если это бесполезно, то вместо отца императора вина за убийство верноподданного должна быть возложена на моего второго брата», — закончил Хелен И этот подданный понимает», — шепотом ответил Джоу Дзышу. Весь оставшийся путь они молчали. Ароматическая палочка бесшумно догорала в кабинете князя. Цзэнце откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, продолжая бессознательно постукивать по столу. Он мог представить, что скажет Хэлэнь и и Цзышу в середине их пути. Другие бы этого не поняли, но он понял. Приказ Хэлянь-И, отданный Лушеню, на первый взгляд казался попыткой защитить Дзянь-Джена любой ценой, но на самом деле сейчас никто не сможет защитить Дзянь-Джена. Похоже, наследный принц уже составил план. Раз уж господин Дзян настаивал на том, что верен стране до конца, стоит воспользоваться этим в полной мере. Он погрузился в свои мысли, как вдруг, Почувствовал, как два пальца легонько надавили ему на виски. Подпрыгнув от испуга, Дзенци открыл глаза и увидел Уси, который неизвестно, когда вошел и бесшумно встал за его спиной. Почувствовав себя не в своей тарелке, Дзенци неловко улыбнулся. «Когда ты вошел? Почему не издал ни звука, словно кот?» Уси шикнул на него. «Не двигайся». Он быстро прижал пальцы к его коже и надавил на несколько акупунктурных точек. Дзенци зашипел и почувствовал, словно места, на которые надавливал Уси, наполнялись силой, что пронизывало все его тело и вызывало онемение. Он попытался увернуться, но Уси держал крепко. «Сосредоточься, запомни мои слова». Сразу после этого он начал читать набор простых мантр. Дзинци немного практиковал боевые искусства, поэтому, услышав их, понял, что они предназначены для успокоения ци и отдыха, и испытал новое для себя чувство. Благодаря мантре и массажу он, вскоре открыв глаза, ощутил легкость во всем теле, как после дневного сна. Уси отпустил его, но свежий аромат одежды Цзиньци будто бы остался на его пальцах. Величие и сила, которые он источал сейчас, давая наставления, растаяли как дым. Почувствовав, что воспользовался ситуацией и, испугавшись, что дзинцы затаит обиду, он покраснел и попытался объяснить. Ты, «Ты слишком много думаешь, что спровоцировало застой энергии Ци в крови. Я решил облегчить положение». Его невинный осторожный взгляд позабавил князя разум которого несколько минут назад был замутнен. Дзинцы сам не зная почему, не удержался от смеха. Он всегда был хорош собой, несмотря на слегка острый подбородок, выглядел худым и имел бледные губы, что отчасти определило его несчастную судьбу. Сейчас, когда он засмеялся, его глаза и брови изогнулись и на щеках появился румянец. Уси находился в возрасте самого расцвета сил. Обалдела, глядя на него, он потерял контроль над своим разумом и подумал, он действительно хорош собой. Что, если в будущем он понравится многим людям и откажется уйти со мной? Тогда, тогда я оглушу его, свяжу и увезу. Даже птицы не смогут пролететь сквозь лес, полный ядовитых испарений. Тогда я посмотрю, куда он убежит.